Жюль Верн. 5 недель на воздушном шаре. Глава 34. Ураган. Вынужденный отъезд. Потеря одного якоря. Печальные размышления. Смерч. Гибель каравана. Благоприятные перемены ветра. Возвращение к югу. Кеннеди на посту. Итак, в 3 часа утра ветер так разбушевался, что Виктории было опасно оставаться у самой земли. Тростник, сгибаясь, хлестал шар по оболочке. грозя разорвать ее. «Надо подняться в воздух, Дик», — проговорил доктор. «Иногда выхода нет». «А как же Джо Самуэль?» «Я не брошу его. Ни за что на свете. Но если даже ветер отнесет меня на стой миль к северу, я все равно вернусь. Но, оставаясь здесь, мы оставим под угрозу жизнь всех нас». «Как? Отправиться без него?» — с отчаянием воскликнул шотландец. «Неужели ты думаешь, что сердце не болит и у меня?» Как у тебя? Но я вынужден подчиняться необходимости. Я в твоём распоряжении, Смуэль, в путь. Но подняться в воздух оказалось не так-то просто. Опять накрепко увязав в иле и тростнике, и все усилия Кеннеди оказались тщетными. К тому же, ветер тянул Викторию в противоположную сторону, что ещё больше увеличивало сопротивляемость каната. Кеннеди так и не удалось высвободить якорь. Да и при таком сильном ветре ее попытки были опасны, ибо Виктория могла улететь до того, как он прыгнет в корзину. Не желая идти на такой риск, доктор велел шотландцу сесть в корзину и, скрипя сердцем, перерезал канат якоря. Виктория мигом поднялась на 300 футов и полетела прямо на север. Фергюсону ничего не оставалось, как отдать шар во власть бури. Он скрипел на груди руки. и погрузился в печальное размышление. Помолчав несколько минут, доктор повернулся к своему столь же безумолванному другу. Быть может, Дик, нам и вправду не следовало искушать Бога, предпринимая подобное путешествие. Как видно, оно выше сил человеческих, проговорил он с тяжелым вздохом. А помнишь, Самуэль, всего несколько дней назад мы радовались, что избежали столько опасностей и ждали, что наконец-то настанет конец, и жали друг другу руки. Бедный наш Джо, как он чудесно малый, честнейший, искренний. Как охотно он пожертвовал своим богатством, хотя и был им ослеплён в первую минуту. И вот он где-то далеко. А ветер с невероятной быстротой уносит нас. Но послушай, Самуэль, если же допустить, что он попал к какому-нибудь племени, живущему на озере, зачем предполагать, что его постигла другая участь, чем, скажем, Дэхмена и Барта, которые побывали в этих же местах? Оба ведь они вернулись на родину. Эх, Дик, ведь наш Джонни знает ни единого слова местного языка. К тому же он один-одинешенек и без всяких средств. Исследователи, о которых ты упоминаешь, приближались к какому-нибудь населенному месту. Обыкновенно посылали заранее подарки вождю, а затем появлялись перед ним и сами вооруженные и с сильным конвоем. И при всем том, заметь, они не могли избежать ужасных напастей. Что же после этого может ждать нашего несчастного товарища? Страшно подумать, и мне кажется, что никогда в жизни я не переживал большего горя. Но, Смуэль, мы же вернёмся. Конечно, вернёмся, даже в том случае, если бы мы бросили Викторию. Тогда мы пешком пойдём до озера Чат и установим связь с султаном государства Бурну. «Я уверен, что у арабов не осталось плохих воспоминаний о первых европейцах, которые побывали у них». «Самуэль, я всюду готов следовать за тобой», — с жаром воскликнул охотник. «Ты можешь вполне на меня рассчитывать. Лучше не вернуться домой, чем бросить Джо. Он пожертвовал с собой ради нас, и мы тоже отдадим за него всю свою жизнь». Такое решение несколько подбодрило обоих. Влило в них новые силы. Фергюсон приподнял все возможное, чтобы попасть в воздушное течение, которое понесло бы их обратно к озеру Тичат. Новый. Все его усилия ни к чему не привели, да и немыслимо было встать на якорь при таком урагане, да еще на голом месте. Виктория пронеслась над землями, населенными племенем Тибу. Промчалась над Биланд-эль-Джерид, пустынной страной, заросшей землей. колючим кустарником, служивший как бы преддверием султана, и наконец ощутилась над пустыней. Пески её были изображены следами проходившими здесь караванов. Последние признаки растительности сливались на юге с горизонтом, а вскоре промелькнул внизу и главный оазис этой части Африки, где пять колодцев оссинены великолепными деревьями. Но снизиться не удалось и здесь. Дальше показалось Внеся оживление в этот пустынный пейзаж стоянка арабов с её полосатыми шатрами и верблюдами, вытянутыми на песке свои э, змееподобные головы. Над всем этим Виктория пронеслась, как подобающая звезда. В течение 3 часов её умчало на целых 60 миль. И Фергюсон был бессилен замедлить этот смертельный полёт. Мы не можем сделать остановку, проговорил доктор. Спуститься немыслимо. Не видно ни единого деревца, ни единого холмика. Неужели нам снова придётся лететь над Сахарой? Да, само небо против нас. В тот момент, когда доктор говорил с отчаянием, он вдруг увидел, что на севере среди густых облаков пыли вздымаются пески пустыни, кружимые противоположными воздушными течениями. Очевидно, так свиреповал смерч. Из удушливого тумана неслись крики и вопли людей. Кое-где среди хаоса мелькала яркая одежда, и над всей этой картиной разрушение ревел и завывал чудовищный вихрь. Вскоре путешественники увидели, как на гладкой до этого песчаной равнине вырос дрожащий холм. Огромная могила погибающего каравана. Докторы Кеннеди, побледнев, смотрели на это страшное же зрелище. Они больше не могли управлять своим шаром, который закружили противоположные воздушные течениям. Расширение газа уже не произвело на шар ни малейшего действия. Захваченный вихреми, он вертелся с головокружительной быстротой, корзину бросал из стороны в сторону. Инструменты, висевшие под тенном, с силой ударялись друг о дружку, трубки змеевика сгибались, готовые каждую секунду лопнуть, а ящики из-под воды с грохотом перекатывались с места на место. Фергюсон и Кеннеди на расстоянии 2 футов не слышали друг друга, судорожно вцепившись в завярьёвке с Настий, они старались противостоять безумству стихии. Кеннеди с растрёпанными волосами молча смотрел в одну точку. К доктору среди опасности вернулось обычное его мужество, и на его лице нельзя было прочесть волнения, даже тогда, когда Виктория вдруг замерла на месте. Северный ветер взял вверх и не с меньшей быстротой помчал Викторию обратно по её утреннему пути. "Куда мы идём?" спросил Кеннеди. Передадим воле провидения, дорогой Дик. Я напрасно сомневался в нём. Оно лучше нас с тобой знает, что творит. Мы возвращаемся в те места, которых уже не надеялись увидеть. Пустыня, плоская и ровная несколько часов назад, теперь походила на взволнованное после бури море. Тут и там возвышались холмы песка. Ветер не ослабевал, и Виктория всё неслась в воздушном пространстве, но летела она теперь в другом направлении, чем утром, и поэтому в 10 часов вечера место берегов озера Чат перед глазами аэронавтов всё ещё было пустынно. Канади обратил на это внимание своего друга. "Это не так важно", ответил тот. "Лишь бы нам вернуться на юг. Если по пути нам попадутся города Государство Бурну, Вуде или Кука, я без колебания останусь в одном из них". Но раз ты доволен направлением ветра, то и я ничего не имею против. Одного я хочу, чтобы нам не пришлось переправляться через пустыню, подобно тем несчастным арабам. То, что мы видели с тобой, Самуэль, это просто ужасно. Это случается довольно часто. Переходы через пустыню гораздо опаснее, чем через океан. Пустыня заключает в себе все опасности моря, вплоть до возможности в ней утонуть, прибавь еще к этому невыносимую усталость и всяческие лишения».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 Глава 35. История Джо. Острова племени Бедиома. Поколанение. Затонувший остров. Берега озера. Дерево змей. Путешествие пешком. Страдания. Москиты и муравьи. Голод. Появление Виктории. Её исчезновение. Отчаяние. Болото. Последний крик. Но что же всё-таки происходило с самим Джо во время этих четных поисков? Бросившись в озеро, Вынырнув на поверхность, он первым делом поднял глаза вверх. Виктория уже была высоко и продолжала подниматься, и всё уменьшалось. Скорее очевидно, она попала в сильное воздушное течение и понеслась к северу. Друзья его были спасены. Какое счастье, что мне пришла в голову мысль броситься в озеро, подумал Джо. Конечно, что же самое и без всяких колебаний сделал бы мистер Кеннеди, ведь так естественно, когда один человек жертвует собой ради двух других. Простой арифметический расчёт. Успокоившись за судьбу своих друзей, Жо стал думать о собственном положении. Он находился посреди огромного озера в Акуру, которого жили неизвестные и быть может самые свирепые племена. Веское основание для того, чтобы рассчитывать только на собственные силы. И всё же он не очень был испуган. Ещё до нападения кондоров, которые, по его мнению, вели себя нормально, как полагается хищникам. Джо заметил на горизонте остров, и вот теперь, избавившись от наиболее стеснявшей его одежды, он решил добраться до него. Пустив в ход всё своё искусство пловца, расстояние в 5-6 миль его нисколько не смущало. Проплыв часа полтора, Джо значительно приблизился к острову. Но тут его стало тревожить мысль об олигархах. Сначала она только промелькнула у него в голове, а затем всецело им завладела. Он знал, что они водятся по берегам этого озера, и ему было очень хорошо известно, что они очень прожорливы. Как ни склонен был Джо всё на свете находить естественным, но тут он почувствовал непреодолимый ужас. Он не на шутку боялся, что мясо белого человека, чего доброго особенно придется по вкусу крокодилам, и поэтому приближаться к берегу с чрезвычайной осторожностью. Сажених вста от берега, на котором росли тенистые зеленые деревья, на него появляло резким запахом мускуса. Ну вот, чего боялся, на то и наткнулся. Крокодил, значит, здесь поблизости, пронеслось в голове Джо. Поспешно нырнув, он всё же задел какое-то огромное животное, царапавшее его, чешуячи те кожи. Бедняга, считая себя безнадёжно погибшим, смертельно рванул вперёд и поплыл изо всех сил. Вынырнув, он перевёл дух и снова исчез под водой. Так провёл он четверть часа в несказанном страхе, который он при всём своём философском отношении к жизни не мог преодолеть. Ему всё казалось, что он слышит за собой щёлканье огромных челюстей, готовых схватить его. Как можно тише поплыл под водой, и вдруг почувствовал, что кто-то схватил его за руку, а затем поперёк тела. Бедный Джом. Последнее, что промелькнуло у него в голове, была мысль о докторе. Он стал отчаянно бороться и почувствовал, что его тащит на дно, как обычно поступают с своей добычей крокодилы. А наоборот, на поверхность воды. Когда Джо перевёл дух и открыл глаза, он увидел подле себя двух чёрных, как смола негров. Эти африканцы, странно крича, крепко держали его. Вот оно что, не мог удержаться, чтобы не воскликнул Джо. Вместо крокодилов негры. Эй, это всё же лучше. Но как эти молодцы купаются в здешних местах? Джо не знал, что чернокожие обитатели берегов и островов озера Чад приспокойно купаются в водох. которые кишат аллигаторами, ибо местные земноводные имеют заслуженную репутацию довольно безобидных животных. Но если Джо избегал подобной оп опасности, то не грозило ли ему другая? Он решил, что это покажет будущее, и раз ему не оставалось ничего другого, предоставил тащить себя на берег, не проявляя при этом никакого страха. Они видели, конечно, говорил он себе, как наша Виктория, словно какое-то воздушное чудовище пронеслась над водами озера. На их глазах я упал, и они должны чувствовать почтенье к человеку, свалившемуся с небес. Посмотрим, что они станут делать дальше. Пока все мысли бродили в голове Джо, он со своими неграми достиг берега. Здесь он очутился среди завышавшихся толпы обоего пола, разных возрастов, но одинакового цвета. Джо попал к племени Бедиома отличавшемуся великолепной чёрной кожей ему не приходилось даже краснеть за лёгкость своего костюма ибо он был раздет до последней местной моде раньше чем Джо успел отдать себе отчёт в том куда он упал ему стало ясно что он служит предметом поклонения это его успокоило хотя ему и вспомнилась история в козехе Я предчувствую, что снова сделаюсь богом, каким-нибудь сыном луны, думал Джо. Ну что же, это ремесло не хуже всякого другого, особенно когда нет выбора. Главное выиграть время. Если Виктория снова появится, то я, пользуясь своим новым положением, разыграю перед ними пафоническую сцену чудесного вознесения на небо. Между тем толпа окружала его всё более тесным кольцом. Чернокожие падали перед ним, вопили, ощупывали его. Хорошо ещё, что им пришло в голову на славу поччивать божество, поставив перед ним кислое молоко, толчёный рис и мёд. Добрый малы, легко помирившись со своим положением, с величайшим аппетитом уничтожил предложенное ему угощение, показав своим поклонникам, как едят в торжественных случаях боги. Когда наступил вечер, жрицы взяли его почтительно под руки и отвели в хижину, увешанную талисманами. Входя туда, Джо без тревоги бросил взгляд на кучу костей, наваленных вокруг этого святилища. Когда его заперли в священной хижине, он мог спокойно обдумать своё положение. Весь вечер и часть ночи до него доносились праздничные песни, бой баранов, лязг железа, звуки, вероятно, очень приятные для ушей африканцев. Под аккомпанемент этой музыки вокруг священной хижины шли бесконечные танцы. Негры хором вопили, горланили, производили судорожное тело движения, корчили ужасные грибасы. Джой слышал этот оглушительный шум, проникавший сквозь стены тростниковой хижины. Быть может, при других обстоятельствах Джой и понравилось бы устроенное в честь его празднество, но тут его вскоре стали мучить довольно неприятные размышлениями. Как он ни старался смотреть на вещи с лучшей стороны, мысль, что он затерян в этой неведомой стране, среди дикорей казалась ему нелепой и грустной. Немногие из путешественников, которые отважились проникнуть в эти места, благополучно вернулись на родину. Да и можно ли довериться чувствам толпы, поклоняющейся ему? Он уже имел случай убедиться, как непостоянны и непрочен блеск и величие. Он задавал себе вопрос: Не дойдёт ли в конце концов это обожание до того, что его просто захотят съесть. Несмотря на эту маловероятную перспективу, усталость после нескольких часов грустных размышлений всё-таки взяла своё, и Джо довольно крепко заснул. Он проспал бы до утра, если бы вдруг его не разбудило ощущение откуда появившейся-то сырости. Вскоре в хижине появилась вода, быстро поднявшаяся к нему до пояса. Что такое, громко проговорил он. Наводнение, ливень, пытка, ну уж во всяком случае, я не стану ждать, пока вода поднимется мне до горла. И причём, вобив в стену Джо ощутился, где же? На самом озере острова не было. За ночь он погрузился в воду, и на его месте было необъятное озеро. Плохой край для земледельцев, подумал Джо, измахнув руками, снова пустил в ход своё искусство пловца. Джо освободился из плена благодаря явлению нередкому на озере Чад. Ни один из его островов, казалось бы, прочных, как скала, исчез таким образом. Джо не знал этой местности особенностей, но не переименул воспользоваться ею. Заметив плывшую по озеру пустую лодку, он тутчас же забрался в нее. Лодка эта, как казалось ему, была грубо выдолблена из деревесного ствола. К счастью, в ней нашлась пара примитивных вёсел и Джо поплыл, пользуясь довольно быстрым течением. "Но теперь надо ориентироваться", проговорил он. "На помощь мне придёт полярная звезда. Она ведь знает своё дело, всем указывает путь на север и не окажет мне в этом". К великому своему удовольствию, он убедился, что течение как раз несёт его к северному берегу озера и отдался на его волю. Часа в 2:00 утра он пристал к мысу, поросшему колючим тростником. который показался вейсману неприветливым даже нашему философу. Как всегда, в экваторских странах день наступил сразу. Джо бросил взгляд на дерево, служившее ему убежищем ночью. Ему представилось такое неожиданное зрелище, что он остолбенел. Ветки дерева, где он провёл ночь, были буквально унижены змеями и хамелеонами, из-за них почти не видно было листвы. Можно было думать, что это дерево новой породы, на котором произрастают присмыкающиеся. С первыми лучами солнца все они принялись ползать и извиваться. Ужас, смешанный с отвращением, охватил Эджо, и он мигом спрыгнул на землю. "Вот уж чему никто не поверит", пробормотал он. Он не знал, что Фугель в своих последних письмах писал об этом особенном свойстве берегов озера Чет. Они кишма-кишат пересмыкающиеся, которые нигде в мире не водятся в таком количестве. После этого происшествия Джо решил быть осторожнее, а затем ориентироваться по солнцу, зашагал на северо-восток. Дорогой он самым старательным образом избегал хижин, лачуг, шалашей, словом, всех тех мест, где мог натолкнуться на представителей человеческого рода. Часто смотрел он вверх, надеясь увидеть Викторию. хотя его поиски в течение целого дня оказались тщетными. Уверенность, что доктор не может его покинуть, ничуть не поколебалась в нем. Надо было иметь сильный характер, чтобы так философски относиться к своему положению. К усталости присоединился голод, ведь коренями и сердцевиной растений, таких как мели или плоды дуль пальмы, сыт не будешь. По приблизительному подсчету Джой, он прошел все-таки на этот день миль, 30 по направлению к западу. Все его тело было исцарапано колючниками. Окровавленные ноги давали о себе знать жестокой болью. Наконец, с наступлением вечера, Джо мог дать отдых измученным ногам. Он решил сделать привал к самому берегу озера. Здесь его ждала новая напасть. Мириады насекомых, мухи, москиты, муравьи. Через два часа не осталось уже ни клочка, то есть жалкой одежды, которая еще была на Джо. Насекомые ее сожрали. То была ужасная ночь. Несмотря на усталость, несчастный путник ни на минуту не сомкнул глаз. В кустах бродили кабаны, дикие буйволы, в воде швыряли ожубы. Это свирепая разнообразность ламантинов. Среди ночного мрака звучал концерт хищных зверей. Джонни смел шевельнуться. Как бы ни был он терпелив и стоек, но такое положение выносил с трудом. Наконец настал день. Джо проворно вскочил на ноги. Можно представить себе его отвращение, когда он увидел, что эта поганая тварь провела под линь его всю ночь. Это была жаба, да ещё какая, величиной дюйму в пять, безобразная, отталкивающая. Она уставилась на него большими круглыми глазами. Джо отвернулся от неё с отвращением, которое подстегнуло его, и он с новыми силами побежал к озеру освежиться. Купание несколько успокоило мучительный зуд, и он, поживав каких-то листьев, снова упрямо пустился в путь. Джо не знал, какая сила гонит его, но чувствовал в себе присутствие этой силы. Между тем, его начал терзать неиший голод. Желудок, не так безропотно, как его хозяин, покорялся своей участи. И Джо, сорвав лиану, стянул ею себе живот наподобие пояса. Хорошо ещё, что жажду он мог утолять на каждом шагу, и вспоминая муки, перенесённые в пустыне, он находил уже счастьем то, что не страдает от недостатка воды. Где же может быть Виктория, всё спрашивал он себя. Ветер дул с севера, и она должна была возвратиться к озеру. Конечно, мистеру Сьюмуэлю необходим был заняться восстановлением её равновесия, но для того да, довольно-таки долго уже прошло времени. Значит, возможно, что сегодня. Но всё же надо действовать, так чтобы нет надежды её увидеть. В сущности, если я доберусь до какого-нибудь большого города, На берегу озера топ попаду в какое-нибудь положение, в каком бывали те путешественники, о котором нам не раз рассказывал доктор. Разговаривая так с самим собой отважный Джу всё шагал и шагал, и неожиданно посреди леса наткнулся на толпу дикарей. К счастью, он успел вовремя остановиться, и его не заметили. Негры были заняты смазыванием своих стрел ядовитым соком молочая. Это весьма важное для местных племени занятия. Джо, затаив дыхание, забился в чащу. Но вдруг, подняв глаза, и он в просвете увидел Викторию. Подумать только Викторию. Она неслась к озеру, всего в каких-нибудь ста футах над ним. А бедняка не мог крикнуть и показаться. Глаза его заслала в лагерь. Но это были не слезы отчаяния, а слезы благодарности. Доктор ищет его. Доктор не покинул его. Ему пришлось... повременить, пока не убрались чернокожие. Наконец они ушли, и он вышел из своего убежища и попчался к озеру Бега берега. Но увы, Виктория уже скрылась дали. Джом решил, что она непременно вернётся и стал ждать. И действительно, появилась снова, но несколько восточнее. Джо бросился бежать, он кричал изо всех сил и размахивал руками, но всё было напрасно. Сильнейший ветер уносил Викторию с такой силой, Впервые несчастный Джо пал духом. Ему казалось, что он погиб, решив, что доктор улетел окончательно. Бедняга уже не был в силах не надеяться на то, что найдут его. В каком-то безумном состоянии, с окровавленными ногами, с ноющими от боли телом, шел он целый день и часть ночи. Порой ему приходилось даже тащить соползком. Он чувствовал, что силы вот-вот покинуть его, и останется он умирать. Бредя таким образом, он попал в болото, но не сразу это заметил, так как была уже ночь. Вдруг он свалился в вязкую грязь и, несмотря на все свои усилия, почувствовал, что малу-помалу по малу трясина засасывает его. Еще несколько минут, и он увяз по пояс. Вот она смерть, и какая ужасная пронеслась в его голове, и он стал еще яростнее бороться, пытаясь высвободиться сам. о кругом ни единого деревца и даже тростника, за который можно было ухватиться. Он закрыл глаза. "Доктор, доктор!" камне закричал он. Но его отчаянный одинокий крик затерялся среди ночного мрака. Глава 36. На горизонте что-то виднеется. Толпа арабов в погоне. Это он, падение с лошади. Задушенный араб, выстрел Кеннеди, манёвр похищения на лету Джос Пасьон. Кеннеди снова занял свой наблюдательный пост в корзине Виктории, самым внимательным образом, обозревая окрестности, вскоре повернувшись лицом к доктору, он сказал: "Если не ошибаюсь, вон там что-то движится, но пока оно невозможно это определить, что именно, люди или животные". Но во всяком случае, они бегут очень быстро, либо поднимают целое облако пыли. "Уж не смерч ли это опять? Как будто бы не было нас отбросило на на север", проговорил Самуэль. "Не думаю", сумуэль отозвался Кеннеди. "Поэтому это стадо газелей или диких быков? Может быть, и так дик, но это скопление находится от нас на расстоянии 9 или 10 миль". И даже в подзорную трубу я ничего не могу рассмотреть. Во всяком случае, Смуэль, я не спущу глаз с этого места. Там творится что-то странное. Я просто заинтригован. Знаешь, это напоминает маневры кавалерии. Ну вот, видишь, я не ошибся. Конечно, это всадники с глинником. Доктор внимательно посмотрел в указанном направлении. Да ты, кажется, прав, сказал он Скори. Это от триатарабов или тибу? Как движется он в том направлении, что и мы? Но так как Виктория несётся быстрее, то мы легко её вот догоним. Через полчаса всадники будут нам видны, как на ладони, и тогда мы решим, что делать дальше. Канадис снова взялся за подзорную трубу. Теперь всадники были видны яснее. Некоторые из них отделялись от общей группы. "Знаешь", заговорил он. "Это или манёвры, или охота. Всадники кого-то преследуют. Очень хотелось бы, знаешь, в чём тут дело?" Потерпите, Дик. Мы скоро их не только догоним, но даже перегоним. Мы ведь несёмся со скоростью 20 миль в час, и ни одна лошадь не в состоянии мчаться с такой быстротой. Кеннеди продолжал свои наблюдения и через несколько минут заявил: "Это арабы, и скачут они во весь опор. Теперь я прекрасно вижу, их человек 50. Вон, вон. Как у них развиваются на ветру бурнусы. Это, видимо, кавалерийские учения". В ста шагах впереди скачет должно быть предводитель отряда, а все остальные мчат вслед за ним. «Во всяком случае, Дик, кто бы ты это ни был, бояться нечего. Если понадобится, я в мгновение ока поднимусь ввысь», — сказал доктор. «Постой, постой, Сумуэль. Тут происходит что-то странное», — вскоре сказал Дик. «Не могу понять, в чем тут дело. Они несутся голопом в рассыпную. По-моему, это не маневры, а скорее преследования».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 как не бешеном мчались всадники. Виктория была уже в милях 3-4 от них. Самуэль, Самуэль закричал к Кеннеди: "Что с тобой, Дик? Неужели это галлюцинации? Возможно ли? Что это такое? Подожди". И охотник, быстро протирая в стёкла подзорной трубы, снова представил её глазам. "Ну что?" спросил доктор. "Это он, Самуэль". Он крикнул доктору. Словом он всё было сказано. Называть имя было излишне. — Он, верхнюю ком, скачет теперь меньше, чем в ста шагах от своих врагов, спасается от них бегством. — Конечно, это Джо, — подтвердил бледнее доктор. — Как он мчится, что не может нас увидеть, Самуэль? — Нет, он нас увидит, — возразил Фергюсон. — Но как? Через пять минут мы будем в пятидесяти фунтах от земли, и через пятнадцать минут спустимся к нему. Надо предупредить его ружейным выстрелом. предложил Дик. «Нет, ведь свернуть он все равно не может. Он отрезан. Что же делать? Ждать. Ждать, а арабы? Мы их догоним. Мы их определим. И опередим. Осталось две мили. А то и меньше. Только бы лошадь Джо выдержала. «Боже мой!» — воскликнул Дик. «Что это такое?» — крик отчаянно вырвался у Кеннеди, когда он увидел Джо на земле. Его загнанная в конец лошадь валялась тут же. Джо заметил нас, крикнул доктор. Поднимаясь с земли, он сделал нам знак. Но ведь арабы захватят его. Что же ждёт его? Ура, закричал охотник, не в силах сдержаться. Молочина. Упав Джо моментально вскочил на ноги, и в этот же миг, когда самый прыткий из садников бросился к нему, отпрянул от него в сторону, как пантера.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 Он выстрелом поражает араба, и тот падает на песок. Джо даже не оборачивается на звук выстрела. Часть отряда, увидев Викторию, спешивается и подает ниц перед ней, а другая продолжает преследование. "Но «Ну что же, Джо?" кричит Кеннеди. "Он не думает останавливаться?" Джо поступает умнее, отозвался доктор. "Я понял его. Он несется в том же направлении, что и Виктория, полагаясь на нашу сметку. «Ну, и молочина! Мы вырвем его из-под носа у арабов, ведь до него осталось не больше двухсот шагов». «Что же теперь делать?» — спросил Кеннеди. «Отложи в сторону ружье. Есть!» — отозвался охотник. «Можешь ли ты поднять полтораста футов балласта?» «Смогу, и даже больше. Хватит и этого». Фергюсон тот же нагрузил своего друга мешками и балластом. «Теперь, Дик, встань позади и будь готов разом сбросить весь этот балласт, — проговорил он». Но, заклинаю тебя, сделай это не раньше, чем я прикажу. Будь спокоен, иначе мы можем упустить Джо, и тогда он погиб. Положись на меня. В это время Виктория была почти над головами садовников. Доктор стоял в передней части корзины, развернув шёлковую лестницу и готовый в любую минуту сбросить её. Джо нёсся футов 50 от своих преследователей. Но вот Виктория обгоняет Садников. Внимание, говорит Симоэль. Готов, отзывается Дик. Джой, берегись, кричат доктор зычным голосом, бросая лестницу, которая, коснувшись земли, поднимает облако пыли. Услышав голос Фергисона, Джонни, замедляя бега лошади, оборачивается, лестница приближается к нему, и в тот же мгновение, когда он вцеливается в неё, доктор кричит Кеннеди. Бросай! есть. И Виктория, освобождённая от балласта, весившая больше, чем Джой, в тот же миг поднимается ввысь полтораста фунтов. Хотя лестница сильно раскачивается, Джо крепко держится за неё. Как только лестница приходит в относительное равновесие, Джо делает неописуемый жест в сторону арабов и вскарабкавшись вверх с ловкостью акробата, попадает в объятия своих друзей. Внизу арабы вопять от изумления и бешенства, воздушное чудовище на лету вырвало из их рук биглица и быстро уносит его в даль. Мистер Самуэль, мистер Дик, сколько радости было у Джо. Он не измог от усталости от волнения и лишения чувств. Спасён, спасён, не понимая себя, кричал Кеннеди. Ну, конечно, отозвался доктор, к которому уже успел вернуться его обычное самообладание. Джо был почти голый. Окровавленные руки, садины, синяки, покрывавшие его тело, говорили о принесённых им муках. Фергюсон перевязал его раны и вместе с Диком уложил его под тень. Вскоре Джо очнулся и попробовал стаканчик водки. Доктор не счёл нужным отказать ему в этом, ведь Джо потребовал А собою подходы и лечить его надо было не так, как других. Выпив фотки, он крепко пожал руки обоим друзьям и собрался было уже рассказать это, но он замедлил и крепко заснул, в чём, конечно, очень нуждался. Виктория же, отклонившись к западу, снова понеслась, подхваченная сильнейшим ветром над окаймленной пустыни. заросши в этих местах колючим кустарником, над пальмами оазисов, согнутыми или вырванными с корнем ураганами. К вечеру сделал в около 200 миль от места похищения Джо, она достигла 10° восточной долготы.